Глава восьмая Высидев положенные несколько минут и прилежно покрошив рыбу на тарелке на мельчайшие волокна, я встала, извинилась и вернулась к себе. Не успела засесть с книгой в кресле, как в комнату вихрем ворвалась Эльза, объявила о появлении портнихи и потащила меня в одну из гостиных. Очередные тяжеленные рулоны с тканями проплыли мимо моего сознания. Рядом чуть ли не верещала от восторга жена эльфа, обсуждая со швеей моду этого сезона. Изредка до меня доносились голоса помощниц портнихи. Когда обращались лично ко мне, я что-то говорила, кивала, на что-то показывала. Но все это происходило словно во сне. Очнулась я в своей спальне. Взяла в руки книгу, посвященную генеалогическому древу супруга, и постаралась не думать о будущем наряде. Оставалось надеяться, что никаких кислотных цветов и чересчур открытых платьев я заказать не сумела. Во время обеда Дмитрий предупредил, что у них с Лорианом намечается бессонная ночь. Это означало, что женская половина могла развлекаться как им угодно. «Эльза, а вас гадать принято?» Задумчиво спросила я, когда мужчины удалились к любимым рукописям, а мы с девушкой остались наедине в обеденном зале. вообще это не очень-то приветствуется, но и особо не запрещается. Это ж не призыв силы. Пожала плечами приятельница. А на что хочешь погадать?» «На кого?» «На суженого». «Эльза, челюсть пола подбери, я почти серьёзно. Да, мы обе замужем, да, разводов здесь не бывает, ну, развлечься-то можно». «Ох, Вера!» — пробормотала поражённая жена эльфа. «Так можно и неожиданный результат получить. А вдруг действительно суженый покажется? Не муж?» «Тем лучше!» — раздражённо фыркнула я. «Будет выбор! Ну же, подруга, со мной!» «Вера!» — с сомнением протянула приятельница. «А это точно ты? Тебя словно подменили в тех землях». «Я. прежняя я». Передернула я плечами, словно пытаясь сбросить с себя невидимый груз. «Просто тоскливо мне. Очень тоскливо. Так что, гадаем?» «Ну, давай». Неуверенно пробормотала девушка. «Сказано, сделано». Припомнив уйму возможных гаданий, я предложила сразу использовать зеркала. Эльза в открытую покрутила пальцем у виска и сообщила, что это самоубийство. «Сначала воск и желание на бумажках, потом, если не успокоишься, зеркала». Судя по тону собеседницы, она искренне рассчитывала на мое благоразумие. Наивно. Я все еще не могла забыть увиденную во сне картину с лисией, глушившей спиртное словно воду. Спиваться мне никто не позволит, так что выбить клин клином не получится. Значит, остаются менее опасные способы забыться. Например, гадание. Насуженного. Да. Раз уж тот муж, которому меня привязал бог лжи, на свою женушку лишний раз не посмотрит, значит... «Да ничего это не значит». Плюнув на рассуждение, я обратила внимание на подготовленные Эльзой. Слуг решили к делу не привлекать глубокие миски с водой, свечи и спички. «Не передумала?» — уточнила жена эльфа. Я отрицательно качнула головой и решительно зажгла свою толстую квадратную свечу. Приятельница нехотя проделала то же самое. Мы сидели молча и смотрели на огоньки. Посчитав, что воск достаточно расплавился, я уверенным движением подняла свечу и перевернула над миской. Рядом тихо ахнула Эльза. Ахнула и замолчала. Словно дышать разучилась. Я нахмурилась. Глупость глупостью, но картинка мне совсем не нравилась. Крылья. Больше похожие на нетопыриные. Хотя, может, я выдаю желаемое за действительное? Эльза, что ты видишь? Крылья. Драконьи? Да, а, так это дракон, не на Что ж, уже жить легче. С летучей мышью я точно не желала связывать свою жизнь. То есть мне не показалось? Ну что ж. «Вера — Вера! — скинулась приятельница. — Ты замужем? — Не кричи! — поморщилась я. — Выливай свой воск! Да не бойся ты! Никто ж не заставляет тебя бросать любимого супруга! Мы просто развлекаемся, помнишь? На меня посмотрели. Так, наверное, разглядывала очередная жертва своего палача с обреченностью, грустью, болью. Вот Триса, Эльза! — тихий вздох, и свеча пролила воск над водой. «Арфа! «Больше на беременного кузнечка, похоже. Эльза, тамри!» «Арфа есть у старшего сына эльфийского правителя, свободного брата-мужа!» «И что? В чем трагедия? Может, Лориан научится играть на этой самой арфе? Не нужно делать трагедии из невинного гадания. Давай зеркала!» «Вера, мы еще желания не написали!» «И не надо. И так ясно, что вышли не за тех. Давай зеркальный коридор строить!» «Да не трясись ты! Вот в подвале замка у Улисея было страшно, а тут нечего бояться!» Зеркала выстроили в коридоре, благо что ни слуг ни мужей в этой части дома не ожидалось. Приятельница отошла в сторону, не мешая гаданию. Я, как и положено, уселась на стол перед самым большим зеркалом, стоявшим в начале коридора, пробормотала скороговоркой «Суженный ряженый, покажись!» и стала ждать прихода тени, стараясь не обращать внимания на запах гари от свечей стоявших два ряда у зеркал. Сначала была тишина, полная. Казалось, замерли даже стены дома. Потом? Потом в зеркале показалась фигура, похожая на тень. Размытая и бесплотная. Я тяжело сглотнула и, перепугавшись, начала вспоминать слова, которые должны были прогнать нечисть. Как назло, слова не всплывали в памяти. Фигура приближалась. И я понимала, что уже узнаю суженого. А еще? Еще я почему-то была уверена, что эта самая жуткая фигура ни в коем случае не должна дойти до зеркальной рамы, иначе Что иначе, я не знала, на дышать от ужаса уже не могла. А фигура шла, медленно и неотвратимо, как кара богов. Слова, слова, слова. В голову ничего не лезло. До нечисти оставалось не больше двух шагов, и я, зажмурившись от страха, быстро занесла над зеркалом кулак. Послышался звон разбитого стекла, затем уши резанул чей-то громкий крик, и я потеряла сознание. Придя в себя, я почувствовала, что лежу на чем-то мягком. «Постель?» Лицо почему-то не болело, хотя, по идее, осколки зеркала должны были впиться в кожу, а вот рука-то, да, саднила, и то не сильно. Лежи. Раздался рядом обречённый голос мужа. «Вера, ты вроде разумная девушка. Откуда у тебя такие приступы?» Мужчина замялся. «Безмозглости?» Обречённо спросила я, не открывая глаза. Супруга видеть сейчас почему-то не хотелось. «Думаю, отскоки. Мне тут совершенно нечем заняться, да и...» что? уточнил Дмитрий. Начала, так уж договаривай. «Я думала, ты будешь уделять мне хоть немного внимания». Послышался тяжелый вздох. Я почувствовал себя палачом, подвесившим на дыбы невинную жертву наговора. «Ты из-за невнимания решила наслуженного погадать?» «Я смотрю, у кого-то слишком длинный язык». «Да, отскоки и невнимание». И что привиделось? В голосе Дмитрия показалась насмешка. То есть об этом приятельница умолчалась. «Чего бы? Крылья!» «Я думаю, что не топориные». «Эльза, что драконье? Последняя добавила исключительно из вредности. Муж какое-то время помолчал, потом уточнил. «Не топориные» — это чьи? «Не топырь, летучая мышь. У вас здесь их нет?» «Слава богам! Уж от имеющих летать мышей нас избавили!» — проворчал явно недовольный услышанным супруг. «Руку тебе обработали мазью и перебинтовали. Лариан пообещал, что шрамов не останется. Хорошо, хоть ты сообразила лицо от стекла отвернуть. Правда?» Мне показалось, что как раз до этого я и не додумалась. В губы мне откнулся край стакана. Выпей. В настое снотворное. Поговорим обо всём утром. Опять собрался сбежать от обсуждения насущной проблемы. Впрочем, какая разница? Я послушно сделала три глотка и практически сразу провалилась в сон. Утром меня разбудила причитавшая, словно над покойником Лита. Из хлипований и речитатива служанки я узнала, как сильно волновались обо мне слуги, а уж его светлость, да и господин эльф проявил участие. А уж как переживала госпожа Эльза, завтрак мне принесли в комнату, так как пострадала левая рука и была способна обслуживать себя сама. Мне жидкая каша по вкусу напоминавшая переслащённую манку, некислый компот насыщения не принесли. Госпожа, в комнате появилась Лита. Господин спрашивает, умеете ли, умеете ли вы ездить верхом? В первый и последний раз я садилась на нечто отличавшееся от лавки в пять лет и запомнила это событие на всю жизнь. Родители тогда отмечали какой-то праздник, чуть ли не годовщину свадьбы, и решили вывести детей в свет. Она с Дашкой надели нарядное розовое платье с бантами сзади и кружевом на рукавах, волосы нам заплели в косечки, на ноги обули жутко неудобные, зато красивые красные сандалии и торжественно отправились в парк. Дело было поздней весной. Отец пожелал научить дочь кататься на лошадях. Так как для таких громил я была ещё мала, дело ограничилось в вонючем, пони, поне, злобно смотревшим из-под грязной чёлки. На мамины сисюка нет «Доченька, смотри, какая лошадка!» Я не отреагировала. Лезть наверх и садиться на засаленную попону мне не хотелось. Но кто ж спрашивает мнение пятилетнего ребёнка? Отец усадил меня в седло, владелец лошадки дал в руку поводья. Предполагалось, что мы с пони сделаем несколько шагов самостоятельно, потом по воде у меня заберут, и по кругу почёта владелец уже сам проведёт свою живность. Увы, пони об этом плане сообщить забыли. Как только злобное создание почувствовало свободу, оно стремительно отбежало на несколько шагов и начало усиленно изворачиваться элегация, пытаясь скинуть неугодного седока со спины. В итоге перепуганная и разревевшаяся я оказалась в мокрой зелёной траве ночью прошёл сильный дождь. Платье было безвозвратно испорчено, зато Дашка надорвала живот от смеха. После этого случая я зареклась подходить ко всему живому, что может вести на себе пассажиров. Вопрос служанки радости не прибавил, и я решительно качнула головой. «Нет, тем более с больной рукой не поедешь. «Господин эльф сообщил, что снимет повязку». «У вас всё за ночь зажило». Пока ее госпожа предавалась воспоминаниям, Лита притворно вытащила из плотяного шкафа темный лиловый костюм для верховой езды. Да уж, как знала, заказывать его не хотела. А все, Эльза, закажи, это, да закажи, у приличной девушки обязаны быть в гардеробе практически все. Переодела меня служанка аккуратно, практически не задевая пострадавшую руку. И вниз я спустилась в костюме, черных сапогах для верховой езды и в синей шляпке с широкими полями. Настроение было похоронным. Интересно. Воскрешать погибших от лошадиных капризов здесь научились? Муж, эльф и его жена обнаружились в кабинете, выделенном нам с Эльзой под чаепитие. Все трое были готовы к верховой езде. Рука, что удивительно, действительно зажила, так что никаких отговорок, кроме страха, у меня не осталось. «Боишься?» Удивилась приятельница, когда мы направились в конюшню за домом. «Вера, они совсем не страшные, вот увидишь. Скажи Димитрию, и конях подберет тебе самую тихую лошадь». И я скончаюсь от сердечного приступа у нее на спине. «Зачем вообще нужна эта поездка?» «В смысле? Ты ни разу не была в городе. Поедем, покатаемся, увидим знакомых. Тем лучше. Нет, просто подышим воздухом. Нельзя же вечно сидеть в четырех стенах». Для меня последнее было идеальным вариантом. «А пешком никак нельзя?» «Вера, ты что? Пешком только простолюдейны передвигаются. А я кто? В роду предков с голубой кровью точно никогда не было. конечно оказалось одноэтажным каменным зданием серого цвета с несколькими стойлами и дремавшим в углу на табурете высоким пожилым конюхом. Транспорт для храброй наездницы подбирать долго не пришлось. На мое несчастье, в одном из стойл оказалась молодая каурая кобылка по кличке Орне. Как уверял конюх, медленнее ее только улитки. Мы с животными критически осмотрели друг друга, остались недовольны осмотром и попытались разойтись с миром. Не получилось. Следующие 15 минут на осорне приучали наслаждаться близостью двух тел, а лично мне показывали, каково это правильно сидеть в седле. На примере Эльзы, естественно. Но где Эльза и где я? В итоге меня кое-как усадили на лошадь, причем сама себя и оказалась таким мешком с картошкой. По некому недоразумению, имеющим разговаривать, эльф с женой показали класс, горцуя по двору. Графу помог забраться на коня-конюх, и мы медленно, почти в похоронной процессе, отправились в город. Моя лошадь неспешно цокала копытами, помощенной камнем мостовой. Приноравливаясь к ходу выжака, серого в яблоках Нирта, коня Димитрия. Лориан ехала рядом, страхуя меня. Я же старательно считала количество шагов, сделанных моей мучительницей, и раз за разом твердила про себя все известные молитвы. Не то чтобы я была в ужасе, скорее понимала, что покалечится до смерти мне не позволит тот же Диар. Ему же наследников подавай. Ну и просто так упасть лошади удовольствие небольшое. Так что тело было напряжено до предела, а голову я старалась занять молитвами. «У Это тебя совести есть, Верка, а?» Морчливо поинтересовался голос над духом. «Какой такой Иисус? Нет здесь такого. Лучше мне молись. Все полезнее будет, а то волнуешь местные именами чужих богов». «Что в голову приходит, то и проговариваю». Стараясь не отвлекаться от дороги, мысленно ответила я. В голову ей приходит. Фыркнул раздраженный Диар. «Дуры вы бабы! Сама же сказала, наследник мне нужен. Не грохнешься ты. Сегодня уж точно. Там рью Хватит животное пугать». Я только тяжело вздохнула, легко сказать, Тамри. Я, можно сказать, уже корни в это седло пустила, сроднилась с ним, как с лишней частью тела. Бог лжи пробормотал что-то об упертых дурищах и замолчал, видимо, исчез. Знакомых никого мы не встретили, а вот в ресторации эльфийский мед решили отобедать. Причем, ладно бы в самом здании, где-то в глубине так нет. И Дмитрий, и Эльза единодушно сделали выбор в пользу открытой веранды, опоясавшие двухэтажное заведение по всему периметру. С лошади меня снимал эльф. Отдав поводья расторопному пареньку лет восьми-девяти, мы все четверо направились к одному из пустовавших белоснежных столиков, созданных из неизвестного плотного материала. Расселись на высоких стульях того же цвета и стали медленно листать меню. Вернее, последним делом, несомненно, очень важным занимались мужчины. Эльза к ним не присоединилась, меня никто ни о чем не спросил. Будь мы дома, я бы и без спроса взяла в руки небольшую кожаную книжечку с золотым тиснением, но сейчас на людях. Кто знает, вдруг я своими действиями опорочу честь, доброе имя и что-нибудь еще собственного мужа. Оправдывайся потом иномирным происхождением. Так что я сидела и, по примеру приятельницы, разглядывала улицу. Двух- и трехэтажные здания, чаще серого цвета, выстроились по линии, как солдаты на плацу. По тротуарам сновали мастеровые, прислуга, торговцы. На проезжей части то и дело показывались то всадники, то крытые экипажи. А потом я заметила того самого, суженого, появившегося накануне в зеркале, почувствовала, как тело бьет нервная дрожь, и застыла. Не с моим счастьем, конечно, но все же, я искренне надеялась, что мужчина пройдет мимо, не заметив нас. Он же, как назло, подошел, поклонился и громко поздоровался со всей четверкой, взмахнув рукой, как бы приказывая этим жестом не вставать ради приветствия. «Чудесного дня, лорд Шеренас! Почтительно поздоровался за всех Димитрий!» «Да, день сегодня действительно чудесный!» Задумчиво согласился элегантно одетый дракон, внимательно осматривая нашу компанию. Вот уж кому идет все, одень его хоть в тряпку. Аристократии. Коричневый жилет, под ним белоснежная рубашка, черные брюки, такого же цвета сапоги на каблуке, и все сидит как влитое. «Димитрий, я зайду к вам сегодня, ближе к вечеру. Обсудим последний указ князя и возможность его реализации. Вера, вы чудесно выглядите!» Повернулся и отправился в свояси не удостоив внимания ни Лориана, ни Эльзу. Сноб. Аристократ. Да, оно и Сноб. Высшая раса. Чтоб его. Полубог. Угу. Официант, мальчишка лет 15-17, судя по внешности, с предками из эльфов, наконец-то отмер в дверях ресторации, подскочил к нашему столику, почтительно поклонился, принял заказ и исчез в глубине здания. «В указ? Князь издал новый указ?» Поднял брови, ничуть не смущенный отношением к себе эльф. «И когда он успел?» Муж как-то странно посмотрел в мою сторону, замялся, потом вздохнул и кивнул. «Ну, Каз, да. Не принял, но собирается. Сегодня или завтра. Не касается он изменения жизни отступников в пустынных землях». Я отмерла, почувствовав, как исчезла, накатившее при виде дракона волнение уточнила. «Худшему или к лучшему?» «Для кого как?» Дмитрий, девушки все равно обо всем узнают!» Качнул головой Луриан. «Говори уж!» Сэру застукали на ритуале пробуждения силы. «Упс! Когда?» – нахмурился эльф. «Это же дело не одного дня! Подготовка нужна долгая!» «Сдается мне!» – пожал плечами супруг, что она начала готовиться сразу после сорванной свадьбы. Ну а сам ритуал княжна планировала на вчерашнюю ночь. Служанка увидела ночью свет в комнате, зашла, чтобы убедиться, что с госпожой все в порядке, а та как раз голову петуху сворачивала. «Глупость полная! Какой петух! Как он оказался в ее покоях? Почему она не заперлась? Да и ритуал этот обычно днем проделывают!» Лариан замолк, позволив приблизившемуся с полной тележкой официанту расставить все заказанные блюда и продолжил, когда парень укатил уже пустую тележку. «Кто занимался делом? Откуда столько неувязок?» «Под личным контролем князя он, как ты понимаешь, мне не отчитывается. В общем, сэр усылает в пустынные земли уже завтра, а заодно и облегчает правила жизни там. Теперь отступникам будет позволено создавать семьи, рожать детей и находиться подолгу в соседних замках». «То есть, если говорить нормальным языком, создавая собственное государство? Великолепно! необузданные носители силы под боком. Хуже пороховой бочки!» Указ князя не обсуждается. «Я уж понял!» Мужчины разговаривали, обсуждая последние новости, а чувствовала, как с души скатывается огромный камень, и дышать становилось легче. Да уж, надо было попасться на горячем самой княжне, чтобы ее отец решил вспомнить, что маги тоже люди и не могут гнить в одиночестве. Теперь у Лисии появилось право на счастье. Мясной пирог, салат из овощей всех оттенков синего, кисло-сладкий морс на десерт, выглядевшее вполне земным мороженое в рожке. Мы с Эльзой ели молча, наши спутники умудрялись жевать и общаться, причем смотрелась эта беседа вполне благопристойно. Мы пробыли в общепите минут сорок, и я с удовольствием тянула бы время до последнего, так как залезать на новое средство передвижения совсем не хотелось. Но, увы, пришлось покорно терпеть на руки эльфа, помогавшего мне взобраться на орне. Конечно, показалось вполне заслуженным раем. Дойдя до своей комнаты, я с наслаждением растянулась на постели, чувствуя, как ноют чуть ли не все кости в многострадальном организме, и потихоньку уходит чувство страха. В дверь постучали. Меня нахмурилось. Кому там скучно? «Вера!» — в комнату заглянула Эльза, уже снявшая костюм и красовавшаяся в домашнем ситцевом платье длиной по щиколотку. «Ты не спишь?» «Нет, но передвигать меня не рекомендуется. На ближайшие несколько часов я недвижимое имущество». Приятельница фыркнула и зашла внутрь, усевшись на кровати напротив меня. Девушка прищурилась. «Ничего не хочешь сказать?» «Ты о чем?» — не поняла я. О ком? Ха лорд ширинася. И что с ним не так?» Поинтересовалась я как можно спокойнее. «Действительно что?» хмыкнула жена эльфа. «Вера, я ведь не вчера родилась!» «Эльза, сделай, пожалуйста, скидку на мое иномирное происхождение и поясни нормальным языком, что не так с этим драконом». Собеседница подняла глаза к потолку. «Вера, давно пора изучить этикет всех раз, иначе ты рискуешь когда-нибудь по незнанию совершать грубую ошибку. Драконы никогда не обращаются к существам других рас без особой на то причины». Если бы лорду Шаринасу не нужно было обсудить с твоим мужем реализацию указа князя, дракон не подошел бы к нам и уж тем более не поздоровался бы. Пусть это и невежливо с нашей точки зрения, но он подошел и обратился не только к Димитрию, но и к тебе. Поэтому я и спрашиваю, ничего не хочешь мне рассказать? Этикет. Пробормотала я устала. Эльза, я эти книжки чуть ли не наизусть выучила. Не было там ни слова об этих нюансах, не было. А насчет рассказать... «Помнишь крылья из воска? Ну вот, они в зеркале трансформировались с одну очень знакомую фигуру». «Погоди!» — ахнула приятельница резко бледнее. «Ты хочешь сказать, что разбила зеркало, когда увидела лорда Шеринаса? Не хочу, но придется». «Да, я перепугалась, что нечто из-за зеркалья, выглядевшее как этот лорд, перешагнет раму и очутится здесь, в этом мире. Глупо, правда?» Судя по невероятной бледности Эльзы, глупая девушка такую мысль отнюдь не считала.